ческа Демит, значит? И голос отца стал особенным, нежным, радостным. Полюшка видела, как подтверждающий кивнула головой эта самая Анисия. — Вот это здорово! — ликовал отец Полюшки. Теперь нас двое в Белой Илане! Сила! — А, какой богатырь! Сила, а! И Демит поднял на руки своего тезку чуть не до вершины куста черемухи. Это был момент, когда решалась судьба не только маленького Демида и его матери, но и полюшки, и мамонта Петровича, которая особенно настороженно поглядывал на Демида, прислушиваясь не столько к его словам, сколько к их интонации.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 Полюшке важно, чтобы ее отец был только ее отцом и ничим мужем, если уж они навсегда разошлись с мамой Полюшки. Мы всегда были вместе, и нам все завидовали, вся белая елань, весь лес промхос решительно все знают, как дружно живут Полюшка и Демид, и вдруг все рухнет. Полюшка еще сумеет постоять за себя и за отца, и опять отец спрашивает, значит, Демид. И тихо, тихо, так что Полюшка еле расслышала «Спасибо, уголек». На глазах у Полюшки закипели слезы, и она хотела крикнуть «Папа, поедем!» Но вдруг увидела «Что это? Неужели отец плачет или смеется?» Единственный глаз Демида смотрел на Полюшку с таким страданием и болью, как будто он упал с неба на грешную землю. Демид хотел что-то сказать Полюшке но слова застряли где-то глубоко в горле и никак не слетали с искривившихся губ. Живчик передернул Демидову щеку. — Полюшка! — выдохнул он наконец. — Что же ты стоишь, доченька? Подойди сюда! Полюшка сделала три шага и уперлась, как бодливая коза, отвернувшись в сторону. — Это же твой брат, доченька, брат! — Подержи его! На, возьми скорее!» И Демид посадил ей на руки маленького Демку. Демка сразу же обнял ее тоненькую шею, уцепившись ручонкой за порхающий воротничок. Он не любил мужского общества. Брат, вот еще! Полюшка готова была бросить в грязь этого ненужного, ненавистного ей брата. Но Демка ухватил ее за растрепанную прядку волос и доверчиво улыбнувшись сказал «Пуль, пуль!» «Полюшка, Демочка! Ее звать Полюшка!» — проговорила Анисия. Полька, раздельно и четко сказал Демка. Все засмеялись весело и радостно. «Ты должна его любить, Полюшка!» — возбужденно бормотал отец. Лицо Полюшки раскраснелось от смятения, даже шея покрылась пятнами. «Нужен мне, брат!» — кипела Полюшка, — чтобы он меня потом бил и таскал за косы, как Андрюшка. «Видишь, какой он маленький!» — ласково и нежно говорил отец. И правда, этот брат был совсем маленький, легонький, как перышко, ножки тоненькие желтые, как соломинки, а глаза действительно синие-синие, с золотыми ресницами, как у Полюшки, не вавиловские идучие, черные смородины. Папины глаза! — с грустью и болью подумала Полюшка, как будто проиграв сражение. «Ну что ж мы стоим!» спохватился Демид. «Давайте обратно, Полюшка, мы сегодня не поедем, завтра успеем. Подождут сплавщики по такому случаю». возбужденные и весело кинул он, заводя мотоцикл. Громко затрещал мотоцикл, Демид вывел его на дорогу. «Как поедем? Ты, Аниса, усидишь с Демкой сзади?» «Нет, нет, Демид. Мы и дойдем пешком. Поезжайте с Полюшкой. Демка еще испугается». Но что случилось с Демкой? Он не хотел идти с рук Полюшки. Как дед не старался забрать его к себе на руки, он орал и, уцепившись за шею Полюшки, лопотал свое. — Когдам, когдам? Тогда бери его сама, Аниса, а вещи я увезу и мигом обернусь. Скажу там Марии, что приготовила все к встрече. Но Демка и от матери отвернулся. Тогда Полюшка сказала, будто спустила груз на тормозах. — Папа. «Мы пойдем». Тут недалеко осталось. И быстро пошла вперед по дороге с Демкой на руках. Летучая веселинка покривила лицо Демида, и он, переглянувшись с Анисией, дал газ. Мотоцикл умчался, тарахтя и стреляя голубыми выхлопами. Так и шли они с середины дороги, обходя дождевые лужи. Высокий старик с послушным Плутоном, молодая женщина с такими горячими и ищущими глазами, и впереди их, на десять шагов, тоненькая девочка с ребенком на руках. Светлые волосенки-демки, как одуванчик, трепыхались вокруг головы, путаясь с червонным золотом Полюшкиных волос. «Какая она большая стала, Полюшка!» раздумчиво сказала Анисия. Что ты, не девка, а уксус. Натуральная сенса без всякого разбавления летает с демидом по всей тайге, по всем рекам. Удержу нет. Геологический техник метит поступать. Нонче, и демид хотел с ней в город перебираться на жительство. Да? С какой болью вырвалось у Анисси это коротенькое да. «Это же такая иголка, но прямо серо-горючая. Демид для нее готов и в огонь и в воду. Она же и фамилию его приняла, и от матери отторглась». «Так вот в чем дело!» — ворохнуло что-то неприятное в сердце Анисии и тут же сгасло. «Мама, мама!» — замахал Демид руками, когда они стали подходить к деревне. Анисия ускорила шаги. «Это, Дема, деревня, Белая Елань, моя деревня, где я родилась». Для маленького Демки начиналась новая жизнь, познание большого суетного мира. Навстречу шла устенья Степановна, полная, степенная в красном платке, румянищем ее широкое плоское лицо с белесами едва заметными отметинами бровей. Посторонилась на тропинке возле амбара, заглянулась на ребенка. Матушки Светы!» — Не как Анисья. Соответственно, Устинья Степановна, с приездом Анисьюшка, какая ты красавица, то Господи, и худенькая стала, сыночка или доченька. Мамонт Петрович опередил Анисью, — мой соратник будущем, Мамонтович по отчеству, головня по фамилии. Устинья Степановна всплеснула ладошками. — Вот счастье-то!